20 августа Жорж отправился на объезд района, где обосновалась Эльза. Около 6:00 вечера он добрался до лагеря и решил там переночевать. Чтобы привлечь внимание Эльзы, Жорж выпустил две ракеты. Часов в 8:00 ночи послышалось ледяное рычание. Тогда он выпустил одну ракету. Лев рычал всю ночь, но Эльза не пришла. Утром Джордж нашел возле лагеря отпечатки лап молодого льва и львицы. Потом Джордж должен был уехать, но к четырем часам дня вернулся снова. Через час из-за реки появилась Эльса, ласковая и здоровая. Она не была голодна, но все же погрызла немного антилопу, которую убил для нее Джордж, потом оттащила тушу в палатку. Едва стемнело, снова послышался голос льва, К удивлению Джорджа, Эльса не бросил на зону никакого внимания, хотя лев не унимался почти всю ночь. Рано утром она хорошенько поела и, не торопясь, направилась в ту сторону, откуда доносилась рыча. Вскоре Джордж услышал ее голос, а потом увидел Эльсу на высокой скале. Заметив его, она спустилась вниз, радостно потерлась о него головой, но достаточно ясно показала, что он лишний и ушла в борщ. Жор инерно догадывался, куда она направилась, и пошёл за ней. Следы вели к реке. Скоро он увидел львицу. Она сидела на скале, почти скрытой гуще зарослей. Жор некоторое время наблюдал за львицей. Она была чем-то обеспокоена и не отрываясь смотрела куда-то вдоль берега. Вдруг одна из её уколо тяпково соскочила с камня и промчалась мимо Джержи Буш. Завинес спустя появился молодой лев. Он явно торопился вслед за ней и не заметил Джерж. Когда лев был метрах в 20 от него, Джерж решил, что пора действовать. Он закричал и замахал руками. Лев, который торопил, повернулся и побежал обратно. Через несколько секунд появилась Эльса. Она присела на минутку рядом с Джорджем и тут же пошла за львом. Джордж вернулся в лагерь и уехал. Через два дня ему снова надо было поехать в этот район. Когда до лагеря оставалось несколько сот метров, один из его помощников увидел Эльсу. Она лежала под кустом у дороги, явно прячась от них. Очень странно. Обычно она бросалась на встречную машину и совсем здоровалась, может быть, они обозначались. Джордж повернул машину обратно и убедился, что это действительно Эльза. Первый никому не сделал с места, но поняв, что её обнаружили, вышла и тываскалась к Джорджу, всячески стараясь показать, что рада ему, даже поела привезённого им мяса. Тем более, не бжорж Пошёл по дороге, высматривая следы. Рядом с отпечатками вап-эльсы были следы другого льва. А вот и сам зверь, смотрит на него из-за куста, как будто тот же самый, которого Джош видел в сне в прошлый раз. И бабузине тут не льва у реки, тоже обнаружили льва. Услышав шум эльсы, перестала есть и пошла искать своего господина и повелителя. Джордж поехал дальше, разбил лагерь и, прежде чем отправиться по своим делам, оставил в палатке мясо для Эльсы. Когда он вернулся, мясо лежало на месте. Ночью Эльса не пришла. Книга вторая. Живущая свободной. Эльса и Львята. Глава первая. Эльса находит себе супруга. По наблюдениям Джорджа, брачный период Эльсы продолжался с 29 августа до 4 сентября 1959 года. Он быстро посчитал. Белеменность длится 108 дней, значит, детеныша появится между 15 и 21 декабря. Когда он вернулся в Исиола, И я рассказала о том, что видел, и готова была точь-в-точь отправиться одна в лагерь Эльс. Как бы она ни ушла за своим супругом, и не переставала мостызковать. Ну когда мы наконец выбрались и приехали в лагерь, Эльса сидела, поджидая нас у подножия горы недалеко от дороги. Она была очень ласкова и очень голодна.